Глава четырнадцатая. оси Кто такая Люба Манучарова, мне и так известно. По просьбе Бека наводил справки о Тимуре и его семейке. Женат на сводной сестре. Пять лет в браке. Унаследовал семейный бизнес в шестнадцать лет. Это и есть те самые старые деньги, которые так бесит Юлю Блинникову. Это те самые люди, которые до сих пор глядят на нее свысока, молчат. Но все знают и лишний раз предпочитают не связываться. И семья эта из тех же мест, что и моя надежда. Вполне возможно, что знакомы. Но вот подруги ли? Разный социальный статус. Учитывая биографию моей милой, а мне за неделю Лешей прислал на нее досье, то кроме официальных данных на рыть компромата не удалось. Много лет работала в Шанском роддоме, затем резко уволилась. А через пару месяцев уже числилась секретарем в какой-то адвокатской конторе. Ясно, как она там оказалась без профильного образования и опыта. Стиснув кулаки, наблюдаю, как пацаны разминаются на татами. Антипенко, ты в школу бальных танцев пришел? Что за футэ, блин? Ару старайся выместить клокочущую внутри ярость. Медиков, смотри, куда бьешь. Понимательней, девочки. И сам себе напоминаю генерала Кирсанова. Тот тоже устраивал нам выволочку, когда бесился из-за Александры Андреевны. Да я и не сержусь там надю особо. Просто не люблю, когда врут а сейчас в душе зреет смутное недоверие. Очень надеюсь, что ласточка моя немного приукрашивает, но не врет. Ложь я точно не потерплю. Может, она с женой Манучарова действительно подруги? Если ее проверяли формально, то и не накопали ничего. Да я и сам, да я и сам, если бы не видел ее и в вес в красном платье в обтяжку и на шпильке, то никогда бы не догадался. Пацаны тоже. Они просто уверены, что я уволок из шанской полиции какую-то путану. Крепс и шаг пластмассовый. Еще с Юлей поделился наблюдениями, а бег с Александрой. Вот и устроили моей девочке бойкот. Но надежда не теряется. Подругу себе нашла. Молодец. Только надо узнать, где именно была, уточнить. Открыв в телефоне файлы с камер наблюдения, расположенных вокруг нашего дома, смотрю, как завороженные на надежду, спешащие к такси. Джинсы, кроссовки, ветровка. И волосы, собраны в пучок. Залипаю взглядом на длинных ногах и мгновенно считываю номер такси. Теперь дело техники. Узнай, куда каталась эта тачка. Отправляю заветный номерок помощнику. И через полчаса получаю ответ. Вспоминаю московский адрес Манучарова, указанный в досье. Вроде все совпадает. Но подозрение уже скребет душу острыми когтями. Нужно накопать еще инфы или поговорить по душам с надеждой. Ласточка моя, что же ты со мной делаешь? Одно я знаю точно. Не могу отпустить эту женщину. Забыть ее не смогу. Просто не сумею. Ни от одной другой меня так не клинило. Ни одну другую я так не хотел, как именно эту. И мне плевать, чем она там занималась в адвокатской конторе. И каким боком к Но успокаивает одно. Семья у Тимурчика традиционная. Да и сам он в походах налево не замечен. Плевать. Разберемся. Как у тебя дела? Отправляю сообщение. И уже ожидаю ответа типа... Пьем мартини и веселимся, но серые галки ватсапа так и остаются серыми. Сообщение доставлено, но не прочитано. Бред какой-то. Гоню из головы все дурацкие мысли, но воображение рисует надежду, раскинувшуюся на черных шелковых простынях и мужика рядом. Руки чешутся отправить отряд по адресу и провести маски-шоу в одной известной квартире. Только шум поднимется дикий, и Надя мне этого не простит. Хотя, что именно я там собираюсь увидеть? Сто пудов. Сидят девчонки на кухне, употребляют венчик с суши, а я тут панику навожу. Нужно успокоиться и заняться делами. Решительно поднимаюсь с места. Дальше тут, без меня. Сунув руки в карманы, выхожу из спортзала. Бреду к себе в кабинет и снова смотрю WhatsApp. Ничего не меняется. Сообщение доставлено, но не прочитано. Дёргаюсь, как от удара током. Чем она там занимается? Почему до сих пор не прочитала и не ответила? Мысли путаются. Пытаюсь сдержаться, а самого прям раздирает бросить к чертям собачью службу и наведаться к внучаровым лично. Но нет, нельзя. Сосредотачиваюсь на рапортах. Вчитываюсь в сухие строчки, пытаясь уловить смысл. Бесполезно. Проходит минута-другая, и я снова смотрю в экран телефона. Какого хрена происходит? Думаю и понимаю одну простую вещь. Меня заводит надежда. И дико колпашет, если я не знаю, где она и с кем. Каждую минуту, каждую секунду. А лучше запереть в доме. Пусть там голые ходят, меня ждет. Или лучше вместе с ней запереться. Стопе, Пресекая поток дурацких идей. Такого точно я никогда не испытывал. Когда жил с семьей, уезжал на службу и не вспоминал. Юля сама присылала мне какие-то картинки и цитаты, чем ужасно раздражала. А с Галиной мы переписывались только по делу. Сейчас же я места себе не нахожу. Подхватив со стола айфон, быстро тыкаю в найден контакт. она еще не поменяла. Поэтому высвечивается старый номер. Идут длинные протяжные гудки и снова шайба. Да твою ж мать! Гудки прерываются, экран гаснет. И я как дурак сжимаю в руках ненавистный айфон. Силюсь не запустить его в стену, но в последний момент трубка снова оживает. На экране высвечивается улыбающаяся надежда, и на душе становится теплее. «Да, Надя», — придаю голосу максимум равнодушия, а сам стараюсь не заорать от радости. «Ты звонил, Слава?» Еле слышно отзывается моя ласточка. «Кто-то спит?» — интересуюсь насмешливо. «Из последних сил стараюсь не взорваться. Где она там? Почему шухарится?» Люба старших укладывает, а мы тут с Есенией Тимуровной тусим на террасе, сообщает Надежда веселым шепотом. В голове в срочном порядке все укладывается по полочкам. Надя действительно у подруги, возится с детьми, а я тут напридумывал всякую чушь. «Что делаете?» – спрашиваю, выдыхая. И мысленно сам себя ругаю за идиотский мандраж. Начальник паники, блин. У нас тут погремушки, слава, разговоры за жизнь. А сколько ей, Есенией этой? Месяц вчера исполнился, она такая славная, ты даже не представляешь. Я такую же хочу, Ярослав Андреевич. Добавляет Надежда со вздохом, и я снова слетаю с катушек. Девочки, у меня хорошо получается, сообщаю радостно. И снова представляю Надежду, распростертую подо мной. Сегодня потренируемся, замечаю довольная. Куда-то прочь ходят страхи и паника. Надя моя, и это главное. За окном начинается ливень. Крупные капли размашисто бьют по стеклам и по подоконнику. Ты когда домой планируешь нать? Спрашиваю, между прочим. Погода портится. Хочешь, машину пришлю или сам заеду. Хорошо. Тут же соглашается она. Позвони, когда освободишься, я тебя подожду. Адрес продиктуй, роняя поспешно, о моих расследованиях девчонке знать не обязательно. Как из конторы выйду, тебя наберу. Ставлю точку в разговоре. Снова спускаюсь в спортзал и, наскоро переодевшись, выхожу на татами. «Давайте, пацаны, кто смелый?» Вглядываясь в обалделые лица бойцов, заявляю благодушно. «Я сегодня добрый».